Глава четырнадцатая Два гроша Варка использовал с толком. Отправился к дядьке Антону и выпросил у него на день лошадь, топор и веревку. Кривое дерево на холме Крайн рубить запретил. Без объяснения причин, но грубо и решительно. Пришлось отправиться в лес. Целый день они искали тощие сушары, Рубили и таскали на вершину холма по способу дядьки Валха. Лошадиные копыта разбили неглубокий снег, тонкие концы стволов содрали его до земли. К концу дня на холм вела накатанная дорога. Варке это не нравилось. Лучше бы об их жилище никто не знал. Вечером, получив назад лошадь, топор и веревку, Дядька Антон долго гмыкал, выискивая ущерб, нанесенный его имуществу. А потом вдруг заявил. «Я завтра с утра в Трубиш еду. Там большой торг будет. Тебя и того рыжего могу с собой прихватить». «Зачем?» — подозрительно спросил Варка. В бескорыстную доброту дядьке Антона он не верил. «Говорят тебе, торг. Народ подвалится всего пригория. «Заработаете». «А, это можно». «Половину мне». «За что?» «Так я ж вас повезу. Туда да обратно не ближний свет». «Четверть», — сказал Варка. «Сошлись на третий». Причем у Варки осталось смутное ощущение, что его все-таки облапошили. После давешнего бурного разговора с Крайном... Варка счел, что угодил в пожизненное рабство, и им теперь примутся управлять, как послушной марионеткой. Но господин Лунь нисколько не интересовался хозяйственной суетой и с того вечера не сказал Варке ни одного слова. Варка ему тоже. Общаться с неподвижной, обращенной ко всему миру спиной, было по-прежнему крайне затруднительно. Предполагаемый отъезд в Трубежь в сомнительной компании дядьки Антона, не вызвал у спины никакого отклика, если не считать совета поменьше болтать, обращенного, очевидно, к печным кирпичам. Проехав пару верст, Варка решил, что идти пешком намного приятней. Сидеть в медленно ползущей телеге, которая швыряла и подбрасывала на ухабах, потихоньку превращаясь в хрустящую людышку, ну, нет. Он пошел рядом, держась за обитый жестью борт и лишь иногда подсаживался на край. Свою душегрейку он отдал Жданке, которая свернулась на соломе жалким дрожащим комочком и сверх того закутал девчонку в рогожи, припасенные дядькой Антоном, чтобы накрывать свой товар. Хозяин товара, глядя на такое самоуправство, хмыкнул, но ничего не сказал. Когда в сумерках они добрались до «Стрелиц», Несчастный варка от холода уже не чуял ни рук, ни ног. Стрелицы, окруженные пустыми, продуваемыми ветром полями, оказались большим по пригорским меркам селом. Целая сотня дворов, на холме над ними церквушка, внизу у торной дороги корчма. Ночевка насиновали над конюшнями грош с человека. Деньги выложил дядька Антон, пробормотав «потом сочтемся». В обеденной зале было тепло. Печь хорошо вытоплена, да еще поддавал жару открытый очаг, над которым готовилась всякая снеть. Варка и жданка пристроились поближе к огню и грызли прихваченные с собой из дома черствые лепешки. Дядька Антон не спеша, с толком и расстановкой, ужинал в компании такого же тощего, сутулого, бородатого мужика, которого торжественно именовал кумом. Когда бутыль, стоявшая перед ним наполовину, опустела, он пришел в хорошее настроение и подмигнул Варке. «Эй, погреться не хочешь? Замерз, небось?» «Денег нет», — сухо ответил Варка. «Выпивкой дядька Антон даром делиться не станет. Уж в этом-то он был уверен». «На что тебе деньги?» «Спой! Они тебе сами нальют. Даже просить не придется». «Это чё, тот самый, что на Крайновой горке живёт?» заинтересовался кум, дублённая физиономия которого слегка размякла, утратив обычную неподвижность. «Неужто он сам из Крайнов?» «Не», — икнув, разъяснил дядь кантон «Только ему дано». «Да», — протянул кум, — «где они, те Крайны? Может, их и не было никогда?» Варка кинул взглядом закопченную залу, очертания которой едва просвечивали сквозь кухонный чат и кислый пар, поднимавшийся от сырых одежд немногочисленных гостей. «Че сидишь-молчишь, как девка на выданье?» — не унимался дядь Кантон. «Сам выпьешь и нас угостишь. Думаешь, не поднесут?» «Поднесут», — думал Варка, — «еще бы!» «Встать, затянуть...» По новой пороще поехал взять к тёще, поднесут, как миленькие сразу станет тепло. Отступит страх, вернётся слух, исчезнет стена, навсегда отделившая его от людей. И хотя бы на эту ночь он будет избавлен от снов о доме. Крайно хорошо рассуждать, сидя на печке. Ему бы поднесли, он бы тоже, небось, не отказался. Не смей губить свою жизнь подумаешь тоже мне господин учитель детка веди себя хорошо иначе а что иначе то что он может бессильный беспомощный калека целиком зависящий от кучки из голодавших соподростков мертвый краин краин без крыльев варка поерзал покосился на жданку жданка глядела в пол лицо подсъехавший на глаза шапкой тонуло в густой тени. Грязные пальцы тискали грубую саржу старых варкиных штанов. «Или ты не мужик?» заплетающимся языком подначил кум. Варка встал, выпрямился, запрокинул голову. Шапка свалилась, и он не стал ее подбирать. Жданка закусила губу. В прямой напряженной фигуре парня на миг отчетливо проступило до жути близкое сходство с крайным. «Не, не мужик. Девка я, разве не видно?» – сказал он хриплым мальчишеским боском и вышел, словно избежав столкновения с очередным пьяным гостем. Дядька Антон осторожно поставил кружку, ошарашенно покрутил головой. «Девка, парень, кто вас там разберет? Вот ты кто, рыжий?» «Не знаю», – радостно ответила Жданка. «Сиротая» так мне до сих пор никто и не объяснил. На сеновале, конечно, дуло, хотя снизу тянуло пахучим лошадиным теплом. Варка забился поглубже в сено и пожалел, что забыл захватить верхнюю одежду. Впрочем, одежду принесла Жданка. «Он тебя заворожил?» — горячо зашептала она. «Он для этого нас тогда выгнал, да?» «Нет», — сказал Варка в темноту, пахшую навозом и сеном. Не может он выражить. — Почему? — У него крыльев нету. — Вар, а вот у нас под мостом жил один такой. Он раньше придворным певцом был, если не врет. — В самой столице. А теперь по трактирам побирается. — Отстань, — сказал Варка, — я спать хочу. Межхолмов вольно раскинулось озеро, черное, блестящее, как крылья ворона. В темной ледяной воде дрожало отражение белого города. Светлые стены, стройные башни, серебристые флюгера, высокие шпили. Настоящий город, стывший на берегу под белесым морозным небом, напротив казался черным, точно вырезанным из куска тени. — Ух ты! — сказала Жданка. Промерзший в дороге варка только кивнул, Война обошла это место стороной. Пригорский город Трубиш был хорош, как картинка на праздничном прянике. Над городскими воротами красовался огромный щит. На щите на синем поле серебром были выложены две симметрично расположенные треугольные штуковины, отдаленно смахивающие на дамский веер. «Ишь!» — проворчал дядька Антон. Подновили, расстарались. Опомнились, стало быть, поздновато опомнились. «Чего это?» — тут же спросила Жданка. «Герб ихний трубежский», — странно заметил Варка. «В гербе обычно лев, ну и там дракон, орел на худой конец. А тут не разбери поймешь что». «Крылья крайна, что же еще?» — фыркнув, объяснил дядька Антон. «Да», — изумился Варка, — «а похоже на крылья курицы». «А ты видел?» «Чего?» «Крайно, с крыльями». «Не», — хмыкнул Варка, — «я курицу видел». К сожалению, вблизи сказочный трубиш смахивал на рубашку обедневшего щеголя. Складочки разглажены, полотно тонкое, но кружева обтрепались, ворот и манжеты заношены, Да стала какой-то желтоватой. продумано построенный, с любовью украшенный, некогда чистый и ухоженный город явно переживал не лучшие дни. Торг на площади у озерных ворот тоже не поражал богатством и изобилием. Во всяком случае, до рынка на болоте ему было далеко. Несколько рядов телег под присмотром серьезных мрачноватых мужчин, вроде дядьки Антона, штук двадцать палаток, под линялыми и полотняными крышами, гостеприимно распахнутые двери городских лавок на озерной площади. Вот и вся ярмарка. Варка приготовился к жестоким дракам с возможными соперниками, другими бродячими певцами, акробатами и глотателями огня, но ничего подобного на площади не оказалось, хотя время было не раннее. «Валяйте!» — буркнул дядька Антон, спихивая жданку с стелеги. Барка поглядел на него, на лохматый шар зимнего солнца, катившийся над самыми крышами. Вдохнул полную грудь морозного воздуха и запел. Снеги белые, пушистые, покрывали все поля. Одного лишь не покрыли горе лютого маво. Жданка подхватила, их чистые голоса сплелись, полетели над площадью. Красив был город Трубиш, и день вырвался ясный, и пел легко не то что в душных горницах. «Воротись, моя радость, воротись, моя надежда!» Жданка вдруг умолкла. Перестав слышать ее, варка очнулся, опустил глаза. Вокруг стояла толпа. Ломанные жизнью пригорские крестьяне, аккуратные горожанки в белых чепцах и черных вышитых юбках, лохматые мальчишки и даже тройка военных в керасах и шишковатых шлемах, а виду явные стражники. Эти трое варки не понравились настолько, что он с трудом подавил сильное желание немедленно бежать. Но Жданка спокойно обходила толпу с шапкой. Варка глазам своим не поверил. В шапку сыпались настоящие деньги. Конечно, все больше медные гроши, но попадались и пятаки. мелькнуло методично звякнув о другие монеты серебряная гривна. — Ехал мальчик молодой! — крикнули из толпы. «Хороша была Любаша, знаете?» — умильно пробасил самый высокий стражник. «Красавчик какой!» — томно вздохнула какая-то девица в щедро украшенном лентами чипце. Опасаясь, чтобы дело не дошло до вопросов про Крайна, Варка нахлобочил шапку поплотнее и затянул про Любашу. Соперник у них появился, когда Торг пошел на убыль и краски короткого зимнего дня стали медленно тускнеть. Над площадью вдруг разнеслись нежные протяжные звуки. «Неужели флейта?» — удивился Варка. Напротив ниши под лестницей, ведущей на надвратную башню, тоже собралась небольшая толпа. «Пошли посмотрим», — азартно предложила Жданка. Варка пожал плечами. Петь ему порядочно надоело. Для того, чтобы закончить, годился любой предлог. Нежные звуки издавала вовсе не флейта. Всего лишь грубая глиняная свистулька с тремя дырочками, однако играл на ней настоящий мастер. Он был уже стар, сквозь седые волосы просвечивала бледная лысина, шевелились сосульки желтых прокуренных усов, Плясали над дырочками корявые пальцы, В такт небесной музыки дрожал и дергался толстый лиловый нос. Но зрителей привлекала не музыка. Перед стариком на обледеневших булыжниках площади Танцевала белая птица. «Журавль?» — подумал Варка. «Не, журавли серые. Аист?» «Маловато она для аиста. Птица была белоснежной от кончиков крыльев до пышного хохолка на голове. Движения были легкие и порывисты. Она взлетала, распахнув крылья, по-балетному задирала длинные тонкие ноги, тянула носок, приседала и кланялась. «Красиво!» — вздохнул Варка. «Нет». Жданка сморщилась, сгорбилась, как старушка. «Пошли отсюда!» «Пошли. Есть хочется!» «Ты знаешь, почему она пляшет? Может, ей музыка нравится?» «У нас вот мостом у одного петух такой был. Знаешь, как их учат?» «Хозяин начинает играть, а птицу сажают на раскаленный железный лист». Она скачет от боли, а хозяин играет. И так несколько раз. Она скачет потому, что боится боли. «Тьфу!» — сказал Варка и двинулся прочь, плечом расталкивая плотно стоявших зрителей. «Ты только дома ничего не рассказывай!» — попросил он, убравшись подальше. «А то опять начнется. Люди, крысы, навозные черви...» «Он же не со зла!» «Тоже, небось, голодает. Вон какой тощий. Кожа до кости. Ты б могла так зарабатывать». Жданка яростно замотала головой. «Слушай, а почему она не улетает?» «Крылья подрезаны». Варка споткнулся на ровном месте и стал смотреть в землю. И потом я видела у нее на лапке веревка. «Вар, да ты чего?» — Ничего. Есть хочется. — Вот, — сказал Варка, — треть выручки, как уговаривались. — А не врешь? Сами считайте. Дядька Антон долго водил корявым пальцем по липкой столешнице, распихивая по кучкам монетки разного достоинства. Они сидели на постоялом дворе, крылья краина Торг кончился, ближние разъехались, дальние остались заночевать. «С утра поедем?» «Нет, у меня здесь еще дела. Назад тронусь послезавтра с рассветом». Варка пожал плечами. Ему было все равно – ждать дядьку Антона или добираться домой пешком – Но уж Данке имелись широкие планы. Получив в свое распоряжение мешочек с деньгами, она забегала, засуетилась, то расплачиваясь по уговору за заранее выбранный товар, то скупая по дешевке остатки нераспроданной крупы или овощей. Варку немедленно заставили таскать на Антонову телегу какие-то свертки, мешки и кулечки. «Откуда ты знаешь, чего надо?» Попробовал он обуздать Жданкину проснувшуюся хозяйственность. Фамочка велела, непререкаемым тоном заявила раскрасневшаяся от суеты Жданка, и Варка больше не спорил. фамки виднее. В конце концов, Жданка самолично приволокла целую связку белых валеных сапог на толстой подошве сыромятной кожи. «На всех» выговорила она, запыхавшись. «Сколько ж вас там?» удивился дядька Антон, пересчитал сапоги и с подозрением уставился на варку. «Пятерых видел, а кто шестой? Кого прячете?» «Никого», — отрезал варка. «Шестые про запас». «А чего здоровенные такие?» «На вырост!» улыбнулась жданка.